Вот как, иронически сказал Тони. Вы напоминаете мне джентльменов, которые производят эксперименты над лягушками и кроликами. А это, в свою очередь, напоминает мне одно довольно грубоватое солдатское выражение. Я тебе худо не желаю, но хоть бы твои кролики сдохли. Крэнг засмеялся снисходительно, благодушно. но вместе с тем явно давая понять, что не одобряет этой недостойной невежественной болтовни. Сущий джентльмен иронически подумал Тони. Однако ничего больше не сказал. Он не мог себе этого позволить. Слишком же он нуждался в паспорте. Поговорив еще немного о том и с чем они расстались, причем Тони получил довольно неопределенные приглашения пообедать как-нибудь. у меня на даче. Да, сказал себе Тони, когда Кренг, уезжая в такси, помахал. Ах, так любезно помахал ему ручкой. Ну и чертовщина. Жаль, что нет тут нашего Фильтфебеля. Он бы нашел для этого подходящее название. Ну и чертовщина. Размышляя таким образом, он отправился домой. Где его ожидал обед из ломтика холодной ветчины и пары яиц. После стольких провалов, чек и унижений, стольких разочарований Энтони едва мог убедить себя, что он в самом деле сидит в вагоне поезда и едет в Вену. Да, поезд действительно движется все быстрее и быстрее, удаляясь от Лондона. Вот это, наверное, Перли. окутанный, как и подобает, серой фланелью октябрьского дождя. Почти год прошел со времени перемирия. И какой год! Его ждали, этот первый год мира, как зарю Золотого века, преддверие новой эпохи, когда старая вражда и прежние ошибки будут искуплены и забыты. На самом деле он оказался продолжением войны, гнусной войны, преисполненной все той же, альчностью. По детски нелепо и жадный передел мира, по сравнению с которым постановления Венского конгресса тысяча восемьсот пятнадцатого года могли бы считаться мудрыми и гуманными. Вот до чего низко пало политическое самосознание Европы за одно столетие. Тот не чувствовал, что для него этот год был беспросветным тюремным заточением, мукой томительного ожидания. и жажды вырваться на волю. Заточение в рейнской области в ожидании демобилизации, заточение в Англии на канторской службе, дома в сырой, лишенной окон мастерской бесконечное ожидание, пока маньяки войны и их приспешники милостиво не соблаговолят разрешить ему проехать по небольшому клочку земной поверхности. Они поступали так, как будто Вся земля и населяющее ее человечество принадлежат им. О, Паллада, где щит твой? Паллада, один из эпитетов греческой богини войны и победы Афины. Тони вынул свой паспорт и поглядел на него с тем смешанным чувством облегчения и негодования, с каким невинно осужденный мог бы смотреть. на свое свидетельство об освобождении. Вот он, со своей высокопарной фразеологией-гербом Министерства иностранных дел, «Мы, Билл Бейли, лорд, ничегок, никчемный, безмозглый слуга Ее Величества и прочее, прочее. Да, вот он, должным образом визированный для Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Австрии, но не для Германии». Нет, ибо Германия страна наиболее злостная из прежних врагов. Тот не чувствовал, что если бы даже ему грозил расстрел, его не заставили бы поехать в Бельгию. Хватит с него и не на одну, а на несколько жизней этой залитой кровью растоптанной маленькой страны. Но вот он наконец держит в руках этот паспорт с визами трех стран. с подписями и печатями, согласно которым ему милостиво разрешается передвигаться по небольшому клочку родины всего человечества земли, вши на поверхности нашей планеты. За все это он заплатил деньгами, потом, временем, тысячу нравственных унижений, лицемерной учитивостью ко всевозможным крэнгам и картрайтам, обиванием порогов затхлых канцелярий. по первому требованию наглых канцелярских крыс. Тони засмеялся и сунул паспорт обратно в карман. Затем, тихонько напивая, принялся ходить взад и вперед по пустому купе покачивающегося вагона. Он так радовался своему освобождению. Он весь был полон такого нетерпеливого ожидания и встречи с Кэти, что перестал думать о всех этих неприятностих века прогресса. Мокрые туманные поля проносились мимо, темные призраки домов и оголенные деревья. Родина, родина моя. Энтони чувствовал, что ему наплевать. Увидит он снова свое отечество или нет? Кэти, Кэти, я еду к тебе. И в такт стучащим колесам он снова и снова напевал. Когда в глаза твои взгляну. В длинной очереди нетерпеливо толкавшихся пассажиров Энтони с аквояжем в руках медленно шаг за шагом продвигался к деревянной будке хранителей прекрасной свободной земли Франции. Наконец он добрался до окошечка и подал свой паспорт. Взамен чего получил прямо в лицо волну горячего смрадного воздуха. У окошка сидели на табуретах два человека. По-видимому, один должен был наблюдать за другим. За ними виднелись фигуры полицейских и часовых с примкнутыми штыками в стальных шлемах. Стальные шлемы в Гавре — военное умопомешательство. Вы англичанин? — спросил человек, которому Энтони подал свой паспорт. Казалось бы, это и так явствовало из его паспорта, но то невежливо ответил. — Да, я англичанин. — Что вы собираетесь делать во Франции? — Я хочу проехать в Базель. — А, вы направляетесь в Швейцарию? — Да. Ему показалось излишним добавлять, что он направляется еще дальше, поскольку это их не касалось. Они сбудут его с рук в Базеле. Чиновник тщательно проверил в паспорте даты, сравнил фотографическую карточку, весьма неудачный образец фотографического искусства и выразительно прочел вслух текст французской визы. Затем слегка пожал плечами, как человек с неудовольствием удостоверившийся о том, что все, к сожалению, в порядке. Значит, во Франции вы только проездом? – спросил он, протягивая руку за штампом, и продолжал, как бы нехотя перелистывать страницы паспорта другой рукой. Да. В этот момент он открыл страницу с австрийской визой. Чиновник вздрогнул, как ищейка, почуявшая добычу, и воскликнул: «Австрия!» «Австрия!» подхватил другой с крайним подозрением. Головы их сблизились, когда они принялись рассматривать позорное пятно на правильно оформленном документе, безуспешно стараясь разобрать немецкие слова. Вы едете в Австрию? – воскликнул чиновник с негодованием. – Да. Зачем же вы тогда говорили, что едете в Швейцарию? Тони вздохнул. Но я действительно еду в Швейцарию, а потом поеду дальше. Ведь я не могу попасть в Австрию иначе, как через Швейцарию, не так ли? Зачем вы едете в Австрию? Но это уж мое дело, твердо сказал Тони. Вы видите, что паспорт мой в полном порядке во всем, что касается Франции. Но зачем вы говорили, что едете в Швейцарию? Тони ничего не ответил. А чиновник сказал контролеру: "Это австрийская виза". Да, сказал тот, безусловно австрийская. И оба зловещи покачали головами. «Послушайте», — сказал, с трудом сдерживаясь Тони, — «я надеюсь, вы не будете чинить препятствий вашему союзнику, человеку, сражавшемуся на французской земле, который участвовал в боях на Сомме, был в Артуа, Пикардии, Фландрии». «А, так вы были в армии?» — воскликнул чиновник, словно изумляясь тому, что какой-то англичанин действительно мог сражаться. Да, сказал Тони. Три года.